Глава 9. Ты знал что так будет ты специально вытребовал такие условия стал обвинять меня Жак Лефебруа. мы сейчас едем в машине разведчика в резервный армейский склад французской армии расположенный под парижем знать не знал но догадывался но таких масштабов и я не ожидал после выхода газет несколько сот французов начали демонстрацию у посольства сша с антиамериканскими лозунгами к ним начали присоединяться все больше и больше безработных в приемную по анкаре стали названивать владельцы фирм и корпораций по поводу правдивости публикаций и объяснения политики кабинета франции кто-то из французских владе владельцев заводов и пароходов, а может и не один, начал подкармливать протестующих, чем вызвал еще большее усиление протестов. Есть протесты и у советского посольства, но пока еще не такие массовые, и там основная масса бывшие подданные Российской империи. «Жак, да откуда я мог такое знать? Я вынужден стал заниматься морской торговлей, чтобы просто не умереть с голоду. на мне еще ответственность за тетю с племянницей, которых я тоже не могу бросить. Между прочим, она греческая королева, от отфутболиваю наезд на себя». А политикой я не занимаюсь. Честно хочу заработать себе на жизнь. Честно, хмыкает джак Когда речь заходит о таких суммах, то все становится политикой. И у тебя не совсем честно. Опять скривится француз. На этом складе хранится более 3000 американских автомобилей Мак-Ас-Бульдог. В конце войны с американским экспедиционным корпусом прибыло 4500 таких автомобилей. 2000 купила у американцев и британская армия, где этот пятитонный грузовик и получил кличку Бульдог. Поставлялись они и во французскую армию. Вот после войны большая часть этих машин и повисла лагерей на Франции. Американцы и англичане сумели навязать их французской казни Нет, конечно, что-то побили во время войны. Что-то продали в колонии, что-то населению, часть эксплуатирует армия. Но вот 3000 грузовых автомобилей законсервировали на этом складе. Французы просто не знали, что с ними делать. Ведь было много и другой разной техники. А тут я как подвернулся. Заехали на огороженное в несколько рядов колючей проволокой поле с небольшим домом и складом мастерской. Ровными рядами стоят грузовики. Тут мы с Жаком познакомились с начальником склада лейтенантом Фуркадом, тощим арабом, косящим под французы. Рассматриваю неплохой грузовик на данный период времени с цепным приводом задней оси. Чистая военная машина, у которой для дешевизны нет лобового стекла. Все предельно просто и оптимизировано. Договорились, что я покупаю пока 10 грузовиков с полным набором ключей, нормальными аккумуляторами, запасными свечами и шансовым инструментом за 12 тысяч фран в переводе на золото. Это где-то около 100 английских фунтов. Довольно дешево. Но и автомобили не новые. БУ как-никак. Хоть и в неплохом состоянии. Плюс тут их по возможности ремонтируют и обслуживают. Тем более я пообещал в следующий раз взять намного больше. Расплачиваться за них я буду золотыми российскими монетами. Объяснил Жаку, что мне еще легковые автомобили покупать. Лодка, автомобиль грузить и другое оборудование. А еще и имеющийся груз везти. Да и светить африканское золото во Франции я совсем не хочу. Наводить на ненужные мне мысли французов тоже не стоит наличные деньги других Стран, я тоже лишний раз менять не хочу. Слишком много теряю на обмене, что мне крайне не нравится. Едем обратно в Париж. Выбранные и отмеченные мной автомобили к 1 февраля доставят по железной дороге в Марсель. Так мне получится дешевле, чем гнать своим ходом. Жрут топливо эти бульдоги немало, поэтому не пользуются спросом у населения. Перевозкой займется специальное подразделение армии, работу которой по приемке груза в Марселе оплачу тоже я. Попутно решаем вопрос о вынужденной организации греко-французского торгового дома. Давай зарегистрируем штаб-квартиру во внутренних территориях Алжира. Вот пусть Янки его там и ищут, если им так приспичат. Или на независимых территориях. отмахнулся я-то от 1 ле Тебе хорошо говорить, а нам отвечать, а они наши кредиторы, да и на поанкаре чуть что давят постоянно, не одобряя моего легкомысленного отношения к такому серьезному вопросу. Пока они разберутся, потом вы потянете время, а после свалите все на меня, улыбаюсь на его хмурое лицо. А если они потребуют выдачи, тут же попытался меня приземлить Жак. А как? Во-первых, я не ваш гражданин. Во-вторых, я принадлежу к королевским династиям, а там совсем другие законы. Скажете, вы не хотите ссориться с королевскими домами Европы и все. Все равно улыбаюсь я, что по мнению разведчика совсем неуместно. ну разве так не ответил Жак. Лефебруа выразил желание посетить мое судно в Марселе. Интересно, вот зачем ему это надо? 15 января, как мы и договаривались, мы с Адовским пребываем в Сен-Назер. Вся жизнь и заработок небольшого, тысяч на пятьдесят или чуть более жителей города, сосредоточена вокруг порта и верфи. Тут в моем прошлом будущем будут построены вертолетоносцы Мистраль. Сейчас же возвышается строящаяся громадина трансатлантического почтово-пассажирского турбоэлектрохода «Нормандия», о котором трубят во всех французских газетах. Обратил внимание, что в порту находится много яхт и других парусных судов. Вспомнил, что в начале 30-х французские суда потерпят ряд катастроф что приведет к большим убыткам для французских компаний. Как-то это слишком уж подозрительно. Вообще, стоит восхищаться проныдливостью англосаксов, которые в период между двух войн сумели разными способами подмять и заставили работать на себя все торговые флоты мира. Воспоминания об этом нужно запомнить и правильно использовать эту информацию. Только надо все хорошо обдумать, как это лучше сделать. Странно, что-то творится с моей памятью. Начинаешь заниматься каким-нибудь делом, и в голове всплывают многочисленные факты нас обоих. Вот бы еще разобраться, где правда, а где ложь. Совсем бы хорошо было. Слишком удобный порт в устье Луары не мог не сказаться на образе жизни людей. При этом в городе много растительности в виде пальм и клумб для цветов. Мы направились заселяться в отель Берри с видом на море. По местным меркам отель хороший, а по меркам Парижа чуть лучше среднего. Морской воздух, насыщенный парами йода и соли, хорошо влиял на мое самочувствие, поэтому я старался по возможности больше находиться в море или у моря. В отеле сразу позвонил по данному мне телефону, и там пообещали через час прислать машину. Когда вышли во двор гостиницы, после сообщения дежурной среднего возраста дамы, увидели люксовый довоенный автомобиль. «Высоко наш контракт», — оценили работники местной судоверфи. Я с удовольствием осмотрел модель «Далахая» Купе «Ландаулет» 1912 года выпуска фирмы «Деллахайя». Явно покупали машину, когда дела на фирме шли в гору. Много хороших и экстравагантных автомобильных французских фирм разорилось во время войны, что очень жалко. Рассматривая этого красавца, я понимаю, что в дизайне машины в 21 века мы свернули куда-то не туда. Погоня за прибылями привела к обезличиванию машин и потере чего-то душевного. Здравствуйте, господа. Заходим в большой кабинет, где кроме Дюрана присутствовало еще трое. Ле Грант представил всех нам представил Марса Дюран на правах старого знакомого. В частности, за проект будет отмечать месье Вильдье. Вы в основном и будете с ним контактировать. Я посмотрел на чуть обрюзгшего, лысеющего француза с усами. Что-то мне кажется, что это бывший военный. Хороший костюм на нем сидел, как мундир. Обычные люди их так не носят, видно, что не его это. И спину он слишком держит прямо. После пяти часов рассматривания схемы, споров и подсчета, я понял, что нужные мне 3,5 тысячи тонн торгового корабля из Ягуара точно не получится. Тогда я предложил пересмотреть проект. Предупредил, чтобы и цена тоже будет пересмотрена. Выслушали мои пожелания. Нос переделать в острый, атлантический с бульбом. Его не только чуть поднимут, но и несколько укрепят, как и корпус всего корабля, начиная от полубака до кормы. Надстроят дополнительную палубу. Поставят пятитонный с более длинной стрелой кран, стрелы на 3 тонны так выйдет намного дешевле. Паровые машины тройного расширения поставят по японской схеме, но на мазутном топливе. Сказать прямо сейчас мощность мы не смогли, но я поставил условия не менее 30 тысяч лошадиных сил и не менее 16 с половиной узлов хода. Наклонные дымовые трубы по бокам у дополнительной тамбучини надстройки к корме. Мачта несколько уменьшенная и только одна, сзади основной увеличены надстройки. Основная увеличенная двухъярусная надстройка с большими крыльями. Тут в дальнейшем можно поставить пулеметы. На нижнем ярусе надстройки впереди тоже можно поставить пулемет. Но в крайнем случае это 37-мм пушку. Но об этом я, конечно, ничего не сказал. А для чего здесь так, Вильдье? Все французы еще очень удивились такой моей схеме. Тут будут находиться спасательные средства и некоторый специфический груз. Вообще-то я там планирую разместить надувные лодки с подвесным мотором для моментального спуска, но это потом, и в другом месте я это доработаю. Но французам это знать точно не надо. Потребовал увеличить дальность плавания от 3,5 до 4 тысяч миль. Трюмы увеличат за счет артиллерийских погребов, систем подачи боеприпасов и частично перестройки кают экипажа и дополнительной палубы. Экипаж у меня должен сократиться примерно до 60 человек вместо 200 на Ягуаре. Плюс две увеличенные настройки где будут проживать в основном офицерский состав и мои трехкомнатные апартаменты. Плюс три разные каюты-склады я тоже решил оставить. Там можно не только перевозить 50 человек пассажиров, но и арестантов, если такие у нас появятся. Ну и много других мелочей, как улучшенное проживание экипажа. К сожалению, никакие крупногабаритные грузы возить на таком эксцентричном кораблике не получится. Когда я уже закончил со своими хотелками и уставший попивая кофе, то Адовский все еще выяснял у французов специфические характеристики, типа метацентрической высоты и других. Французы попросили следующий день для сведения всех результатов в единый рисунок чертеж. Договорились встретиться через день после обеда. Конечно, корабль должен получиться очень интересный. Вот не понимаю я вас, князь. Зачем вам такой пароход за такую цену? Когда он такой окупится или я что-то не знаю? Мы решили немного прогуляться по городу и велели остановиться недалеко от гостиницы. Надо. Это пробы. А хороший пароход мы еще с вами закажем, Михаил Иванович. Обязательно закажем. Улыбнулся я и провел по Щегольским у самой бороде. Дальше я не услышал шагов адовского и повернулся Пришлось возвращаться к лавочке, где уселся мой капитан, и сесть рядом. Я, наверное, никогда не смогу привыкнуть к вам. Тяжело и со вздохом, сообщил мне Адовский. Ну, в общем, обычного капитана понять можно. За 50 лет мужику, и рисковать не хочется. Намыкался уже, бедолага. Быть авантюристом, контрабандистом и прочее, для этого надо иметь определенный склад характера и воли. Это не каждому дано. Я уже давно замечал, что Адовский тяготится такой ролью капитаном моего корабля. Хорошо, я понял вас, Михаил Иванович. Я хотел предложить это Олафу, но мы немного переиграем. Завтра будем осматривать осмат на покупку небольшого транспорта. Я планирую его поставить возить уголь, лес, соль и другое по мелочи по линии Мариуполь-Триполи-Ливана. Там проживает друг моего отца Акиль Аббас, торговец. Я вас познакомлю. Будете спокойно возить груз. Паспорт у вас французский, судно тоже. Я даже разрешаю вам забрать некоторых самых спокойных из экипажа огней Смирны. Какая сейчас глубина порта Мариуполя? 4 метра? А как мне быть с вашими делами? Уже не так панически Адовский. С моими делами я разбираться буду сам. А вы будете делать то, что привыкли. Честно возить разный груз. Усмехнулся я. Следующий день мы потратили на обследование имеющихся пароходов на верфи. В конечном итоге нашли 90-метровое судно «Жан-Мари» постройки 1908 года. Полной вместимостью 1800 бруттотон, шириной 13, осадкой под 3 метра. Слабая машина под 300 лошадок. Давала скорость только 8 узлов, что меня не очень радовало. Но Адовский вцепился в это судно и прожужжал мне все уши какой-то хороший пароход. Я решил уступить, хотя прибыль при эксплуатации мне будет копеечная, но тут несколько другие расчеты. Корабль сейчас на мелком ремонте. Попытаемся купить его завтра, подвел я итог. А вы найдете столько новых членов экипажа? Капитан. Экипаж у судна для меня оказался неожиданно большой. В 42 человека, что не есть хорошо. Нет, дам вам только 10-15. Остальных можете набрать из своих знакомых, но с документами, чтобы не было проблем. И первый рейс мы сделаем обратно в Африку для пробы, пока огни постоят на рейде Марселя. Там же дед машины разобрал и что-то решил заменить. Напомнил я Адовскому и не стал вдаваться в технические дебри. Хватит того, что главный механик нам с капитаном 4 часа перед приходом в Марсель мозги полоскал, док необходимость ремонта. С учетом того, что я заказывал переделку ягуаров, которые смогли впихнуть только 1700 тонн, и заплатил аванс, практически обнулив свой французский счет в банке, мне пошли навстречу и перекупили у прошлого хозяина. Сейчас морских судов на вторичном рынке очень много, и купить пароход от 2 до 10 тысяч английских фунтов можно свободно. Следующий мой платеж через два месяца. Жан-Мари мне обошелся в 4,5 тысячи фунтов с доставкой в Марсель. Там и расплачусь, и переоформлю судно на себя. А Дюран в этом мне поможет. Адовский остается в Сен-Назере все контролировать и в начале февраля должен прийти с пароходом в Марсель. С самим Ягуаром вышли некоторые проблемы. В частности, меня просили уменьшить мощность машин из-за их размеров, но я отказался. А могло бы добавиться еще 500 тонн груза. Зато если форсировать машины, то пароход должен разогнаться до 22-23 узлов. Правда, очень недолго. Но я уже придумал, куда использую такого Ягуара с очень большой пользой, и меня все устраивало. Остальные мелкие расхождения не так существенны. Все-таки я бы вас попросил разработать корабль грузоподъемностью в 3,5 тысячи тонн и скоростью в 16-18 узлов и ценой не более 500 тысяч франков, обратился я к Вильдье. Этот же Ягуар мне обойдется в 800 тысяч, как я не старался сбить цену. Но зато я выбил себе люксовую отделку кают и очень неплохую обстановку и условия остальному экипажу. К августу месяцу должны начаться ходовые испытания. С бюро Веритас верфь тоже будет разбираться сама. Если вы купите не менее трех таких судов, то возможно будет и дешевле, заманивает меня Вильдье. Я готов многое у вас покупать на верфи, если вы будете брать к оплате и другие ликвидные товары. Например, драгоценности. Закидываю я удочку. А почему вы не хотите через банк и смотрите внимательно на меня? Потому что я торговец, и за отсутствием наличных денег со мной расплачиваются кто чем может. А я не в том положении, чтобы отказываться. Продажа товара тоже занимает значительное время. Вздыхаю я, показывая, как все плохо. И он, и я понимаем, что это не только время, но и банальный уход от налогов. Это будет сложно? Осторожно отвечает он. Но нет ничего невозможного. Правда? Если, конечно, вы хотите, чтобы верфь работ с полной загрузкой. Французской ликвидности мне явно не хватает. Нужно по приезду в Париж этим срочно заняться. Я бы в дальнейшем посоветовал бы вам совместить проект с английскими океанами. Очень удачный проект, кстати. А саму сборку подсмотреть у американцев на верфи Хог-Айленда в Филадельфии, и тогда вас и меня ждет успех. Вот интересно, откуда вы это знаете? Удивился Вильдье, подчеркивая голосом вы. О, у меня очень много хороших идей. Главное найти общий язык с производителем. Улыбаюсь я. Сейчас я после нескольких сумасшедших дней по приезду в Париж сижу в комнате тети и обсуждаю с ней планы на будущее. Тетя сидит в кресле за дамским столиком в стиле ампир из красного дерева и расчесывает волосы. Мебельный гарнитур, обошедшийся мне, кстати, в приличную сумму. Узнав его стоимость, я невольно выругался по-русски. Но тетя так виновато посмотрела на меня, что я мысленно махнул рукой и не стал ее отчитывать. Племянница Александра сидела у меня на коленях, и я с ней баловался и опять легонько ее щекотал. от Отчего она смеялась, а потом с детской непосредственностью отчитывала меня за мое плохое поведение. От этого уже смеялись мы с тетей, а я все больше и больше ловлю себя на мысли, что для меня они становятся самыми дорогими людьми. Очень странно. Вот никак от себя такого не ожидал. Может ты и нам купишь? Умилительно посмотрела на меня тетя и через паузу продолжила. Енотовых мехов в России. Ты же видишь, как холодно в Париже. А они такие? И закатывают глаза. А Надежда Петрова сошьет нам русские теплые шубки. Енотов в России нет. Действительно, сейчас еще и в СССР нет. Их завезут несколько позже. Я задумался. На данный момент в Европе у богатых пошла мода на енотовые шубы. Из США. Американцы сумели потеснить русских в этом элитном сегменте рынка. Причем если русские тупо продавали меха, то американцы поставляли шубы из разных мехов. Надо посоветовать Сталину срочно заняться разведением разных пушных животных на фермах. А еноты, так те вообще всеядные. Я попробую, но обещать ничего не буду. Ты даже не представляешь, как с коммунистами тяжело иметь дело. Они такие непредсказуемые. На этом я уже не один раз специально заостряю внимание тети. Она часто бывает на приемах и все равно там обсуждают все подряд В частности, и мою торговлю в СССР. И тут же вспомнил, как не успел я появиться в Париже с Сен-Назера, как меня позвал на разговор Лефебвруа. Мы сели в небольшом кафе за столик, попивая вино со специями, чтобы согреться. «У вас знакомый в Триполи Ливана», констатирует разведчик и ждет ответа. «Старый друг отца, который мне помог в трудную минуту. Не счел я нужным это скрывать, раз уже знают. В Триполи нужно организовать угольную базу. Это вам проверка. Пойдете своим кораблем коммунистам и договоритесь с ними о поставках угля. Корабли будут ваши». Как-то слишком начал воржак. «Секундочку, господин Лефебруа. Что случилось? Не понял я, что так взволновало разведчика. Англичане и итальянцы начали активно мешать нашим поставкам из Мадагаскара и с Юго-Восточной Азии. В частности, под разными предлогами перестали продавать уголь, которого и во Франции-то не хватает. Наши корабли тогда смогут заходить в Триполи на бункеровку. Без этого слишком мало наших торговых кораблей. Туда идут. С сожалению, и горечью поведал мне француз». Ну еще бы. Фактически война и не прекращалась. Победители в надвигающемся кризисе начали таскать друг у друга пряники. Ну и плюс мои действия явно послужили спусковым крючком в противостоянии в Палестине. Сами англичане давно уже облизываются на Мадагаскар. А если вспомнить еще их операцию «Броненосец», которую они проведут в 1942 году, то вообще англичане здесь впервые применили революционные для того времени средства и методы высадки морского десанта. Отработали высадку на берег бронетехники, поддержку десанта авианосцами. В дальнейшем опыт этой операции был также так или иначе использован при разработке всех последующих морских десантов-союзников, в том числе и для высадки в Нормандии в 1944 году. Не пойдет, надо этому будет помешать. «Ну, если и вы мне дадите поторговать на Мадагаскаре, то почему бы и нет? Заодно часть русских и греческих переселенцев перевезу». «Вы точно греческий князь, а не иудейский?» — усмехается Жак. «Вам-то чем плохо?» «Большая и лучшая часть моих доходов оседает во Франции», — отметаю я все его обвинения. Вот только поэтому мы и смотрим на многие ваши действия сквозь пальцы, качает он головой и отпивает вино из бокала, перед этим вдыхая пары со специями. «Ну, раз смотрите. мне нужно попасть на ваши военные склады вещевого имущества под Марселем». «Нет-нет», — поднимая руку, «ничего особого я там брать не буду. Вы же так пока разрешение на торговлю оружием мне и не дали». В России нужно старое и дешевое снаряжение, а также пойдет и трофейное. Идти самому в Африку я уже передумал, пока ехал из Сен-Назера. Слишком дело у меня появилось многое Отправлю главным Никольского. Алексею я уже отдал распоряжение подобрать десяток русских неконфликтных эмигрантов для усиления фактории. Можно и семьями. Вот организуешь поставки угля в Триполи, тогда и получишь. Между собой с Жаком мы уже давно перешли на ты, понимая нужность друг в друге. Я тоже стараюсь набирать баллов у французской разведки. Чувствую, скоро мне их защита может понадобиться. Тетя, ты знаешь, я хочу организовать торговую марку одежды, ювелирных изделий и духов, и Ломанова там будет ведущим специалистом. Все-таки у нее большой опыт в таком деле. А чтобы ты не мерзла, нам нужно купить сельскохозяйственное поместье в районе Тулона, не обязательно с выходом в море. Поспрашивай там в своих кругах». Легонечко цапнул Александру за нос. «Аккуратнее», — взвизгнул тетя. «Ой, что-то ты хитришь. Ну-ка признавайся. Но кое-что мне бы хотелось ввозить мимо таможни. Хотя бы часть русских мехов, слишком пошлина большая». Улыбаюсь я и получаю кулачками Александра по груди и возмущенной вопль племянницы.